Глава 25. Вон! Снова зарычала тетушка. Да так страшно, что на месте Данского я бы уже летел отсюда на третьей космической скорости, а он ничего так еще больше позеленел, но остался стоять на месте. Нахмурился и сообщил ангелочку: э, Тетушка, это не то, что вы думаете. Ты еще мне скажи, что я должна думать, паршивец, приволок девочку в свою спальню. И не сделал ни одного подарка. Да я теперь неделю из дома не смогу выйти от стыда, испортил ей репутацию. Позоришь, клан! Дама замолкла, бурно дыша и, не находя новых слов, чтобы выразить свое негодование. Ее покрасневшие щечки возмущенно тряслись, белокурые локоны подпрыгивали, а сумочка в руках так и мечтала продолжить знакомство с коечьей красивой физиономией. Натянув одеяло до самого носа, я тихонько посмеивалась, получая искреннее удовольствие от происходящего. Кто бы мог подумать, что суровая крошка, родственница притемнейшего, встанет на защиту какой-то попаданки. Да еще так активно! А здоровенный демон будет стоять перед ней с виноватым видом, словно нашкодивший мальчишка, и оправдываться. Наконец леди устала возмущаться, воскликнув напоследок. «Ты, моё самое большое разочарование, Станислав Даниланис!» рухнула в кресло и принялась обмахиваться надушенным платочком. «Так, я забираю девочку жить к себе», заговорила после продолжительного молчания дама. «И ещё драгоценности. Подарю ей прабабкину изумрудную парюру и золотой жемчуг, у меня его полно, иначе сплетен не оберешься. все будут тыкать в нас пальцем, и шептаться, что Даниланисы совсем обеднели. «А уж что, про тебя будут говорить, Станислас? Я даже думать не хочу!» «Нет!» — воскликнули мы с Демонюгой одновременно. «Я сам подарю Марине все, что нужно!» — рявкнул красавец возмущенно. «Я вижу, как ты дарил!» — взвелась пожилая леди и добавила твердо. «Девочка переезжает ко мне! И не спорить!» «Простите, леди Велветина. «У меня другие планы», — вежливо отказалась я. «Мне срочно нужно домой. У вас тут хорошо, наверное. Но у меня дела, и никаких драгоценностей дарить не надо. У меня свои есть, на свои деньги купленные». «Марина!» — угрожающе рыкнул Данский. «Как на свои куплено? Драгоценности женщине должны дарить мужчины. Никаких на свои деньги!» потрясенно прошептала леди, — И приоткрыв розовый ротик, изумленно уставилась на меня. Леди Велветина, в моем мире это нормальная практика. Женщина сама зарабатывает и сама покупает себе все, что хочет, или что может, пояснила я. Ерунда, отрезала дама, во всех мирах только мужчины должны подносить украшения женщине и упрашивать принять их. Это закон. И что значит сама зарабатывает? «Скажи еще, что ты одна живешь. «Конечно, как многие взрослые самостоятельные женщины, я недоуменно пожала плечами. Что тут такого? У меня хорошая должность большой компании, достойная зарплата. Вон у племянника своего спросите. Он про меня кое-что знает». «О женщине должен заботиться мужчина и...» Продолжила возмущаться тетушка и осеклась. «Подожди, что значит взрослая?» «Сколько тебе лет, девочка?» Ангел свела светлые бровки к переносице и принялась тревожно рассматривать мое лицо. Наверное, разыскивала замаскированные следы прожитых десятилетий. «Э, э, «Простите, про возраст у женщин в нашем мире не принято расспрашивать». «Марине 34, тетушка!» С милой улыбкой сдал меня Даниланис, негодяй и доносчик. Я злорадно зыркнула на него. Вот сейчас его тетка заявит, что я уже стара для ее племянничка и отстанет от меня со своими драгоценностями. Однако после слов Станисласа по лицу дамы растеклось неимоверное облегчение. Ох, милая, да ты совсем ребенок! Я-то думала, вдруг тебе за триста лет, и ты старше нашего мальчика. Конечно, у вас, у молодых, сейчас все по-другому, и на разницу в возрасте никто не смотрит. Но я приверженец старых традиций. Муж должен быть старше жены, твердо объявила леди и взмахнула сумочкой, словно собираясь отстаивать свое мнение перед лицом невидимых оппонентов. Как триста?» У меня от услышанного в голове чуть помутилось. А, а сколько лет э, вашему племяннику? Да, мальчишка совсем. Сто пятьдесят едва стукнула. Небрежно махнула рукой тетушка добив меня окончательно. «Высшие демоны живут долго, кисонька моя!» Ей Ехидно улыбаясь, просветил меня мальчишка. Прибывая в полном опупении, я прошептала. «Я хочу домой, на землю. Не знаю, как вы называете мой мир, но я хочу туда!» «Марина!» зарычал демон. «Ты с ума сошла!» воскликнула леди Велветина, и оба уставились на меня, словно перед ними душевно больная. Не желая вступать в дискуссию, я откинулась на подушку и закрыла глаза. «Все, мы устали. Посторонние, освободите помещение!» Даниланисы, тетушка и племянник, разговаривать со мной перестали. Но еще некоторое время не покидали комнату, только отошли в дальний угол и шептались о чем-то. Потом деликатный звук шагов, тихий скрип двери, и я осталась одна. Повернулась на бок, собираясь хорошенько подумать, но неожиданно начала уплывать в сон. Последняя сознательная мысль была о том, какие они дружные, эти Даниланисы. Вон как тетка за племянника впрягается, хоть и шпыняет без конца. И он явно побаивается эту малютку, но тоже любит. Это сразу видно. Вот бы мне такую семью. Проснулась я от того, что нахальный золотой лучик. Принялся щекотать мой нос. Похоже, был уже полдень. Солнце вовсю заливало спальню через огромные окна, рисуя на золотистом паркете радужные узоры. Из приоткрытой двери на балкон доносилось звонкое пени птичек и чей-то веселый смех. Чувствуя себя абсолютно выспавшейся, отдохнувшей и немножко счастливой, я потянулась и села. Покрутила головой, подробнее рассматривая обстановку, и поняла, что хочу зеркало. Ну, правда, я в этом мире уже не знаю точно сколько, но не один день. И ни разу не умылась, не почистила зубы и не посмотрела на свое отражение. Хотя после известного события к зеркалам у меня появилось недоверие, взглянуть на себя хотелось со страшной силой. Проверить, что с волосами и кожей. Заметив в углу комнаты неприметную дверь, Решила, что это вполне может быть ванная. По зиму сползла с кровати и отправилась изучать обстановку. Угадала. Соседнее помещение оказалось ванной, такой же громадной, как комната. Вполне современного земного дизайна, с раковиной, душевой кабинкой и небольшим утопленным в полу бассейном. Но главное, здесь было зеркало, причем не похожее на то, по вине которого я очутилась в этом кошмаре. Нормальное зеркало, вмурованное в стену и с маленькой консолью, уставленной разными баночками и пузырьками. Это что, Диманюга перед этим туалетным столиком красоту наводит? Или... или это для его любовниц? При мысли о других женщинах в этой ванной внутри меня что-то нехорошо заворочилось. Какая-то мутная злоба, смешанная с... Стоп! Что это со мной? Неужто я ревную этого наглого типа? Да нет, не может быть. Фу, ерунда какая. Отмахнувшись от глупых мыслей, направилась к зеркалу. Я сюда за этим, в общем-то, пришла. Взглянула на себя и оторопела. Это не могу быть я. Вернее, это точно я. Но...